Несмотря ни на что, я им был симпатичен, а они мне, несмотря ни на что, не симпатичны. Правда, кроме невесты Фреда Бойля и Моники Сильвс. Фон Северн был мне безразличен. Он был прискушный и как будто решил, что ему можно окончательно успокоиться после того, как он обратил на себя всеобщее внимание, перешел в католичество и вместе с тем остался социал-демократом. Он улыбался, был со всеми любезен, и все же его чуть выпуклые глаза словно все время говорили «смотрите на меня». «Да, это я и есть». Но мне он показался не таким уж противным. Фреде Бойль был со мной исключительно радушен, почти сорок минут говорил о Беккете и Ионеско, Без умолку трещал о чем-то явно где-то вычитанном, и на его гладком красивом лице с удивительно крупным ртом засияла благожелательная улыбка, когда я по глупости сознался, что читал Беккета. Беккет, Сэмуэль, 1906-1989, ирландский драматург, один из основоположников драмы «Абсурда». Ионеско Эжен, родился в 1912 году, французский драматург, один из родоначальников драмы «Абсурда». Все, что Фреде бойл говорил, казалось мне знакомым, будто я уже давно об этом читал. Кинкель восхищенно улыбался ему, а Зомервильд обводил всех глазами, словно говоря, «Видите, мы, католики, тоже идем в ногу с веком». Все это происходило до молитвы. Жена Кинкеля первая сказала, «По-моему, уже можно читать молитву. О, дело! Ведь Герберт сегодня, наверное, не придет». И все сразу посмотрели на Мари, потом внезапно отвели глаза. Но я не сообразил, почему вдруг опять наступило тягостное молчание. Только в Гановере, в гостинице, я понял — что Гэри Бертом зовут Цупфнера. Но он все-таки пришел после молитвы, когда уже началась беседа на тему дня. И мне понравилось, как Мари сразу, лишь только он вошел, подошла к нему, посмотрела на него и беспомощно пожала плечами. А Цупфнер поздоровался с остальными и сел рядом со мной. Тут Зомервельд рассказал историю об одном писателе-католике, который долго жил с разведенной женщиной. А когда он на ней женился, одно высокопоставленное духовное лицо сказало ему «Послушайте, мой милый Безовиц, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?» Смеялись над этим анекдотом довольно нездержанно, особенно госпожа Кинкель хохотала для неприличия. Не смеялся только Цупфнер, и мне это в нем понравилось, и Мари не смеялась. Наверное, Зомервильд рассказал этот анекдот, чтобы показать мне, как великодушно, человечно, как остроумно и многообразно католическая церковь. О том, что мы с мари живем тоже, так сказать, во грехе, никто не подумал. Тогда я рассказал историю об одном рабочем нашем соседе, его звали Фрелинген. Он тоже жил с разведенной и даже кормил трех ее детей. К этому Фрелингену однажды пришел пастор и с самым серьезным видом, даже с угрозами, потребовал, чтобы он прекратил это непристойное сожительство. И так как Фрелинген был человек набожный, Он выставил эту красивую женщину и трех ее детей. Я рассказал, как этой женщине пришлось пойти по рукам, чтобы прокормить ребятишек, и как Фрелинген совсем спился, потому что любил ее по-настоящему. Снова наступило тягостное молчание, как всегда, когда я что-нибудь говорил. Но Зомервильт рассмеялся и сказал, — Послушайте, господин Шнир. Не будете же вы сравнивать оба эти случаи? Ну почему же, — сказал я. Он рассердился. — Вы так говорите только потому, что не представляете себе...